Глава восьмая Якову Умнову за утерю Нагана сроку оставалось малым. Работал он на рытье котлована. Землекопы, как гвардейцы в действующей армии, возглавляли всю стройку. Между собой они делились надвое — катали и лопатники. Первый день деньской толкали перед собой груженные землей тачки и поднимали их по настилам порой из десятиметровых глубин котлована, а лопатники грузили тачки, и так как на каждого полагалось по шесть каталей, то работать приходилось, не разгибая спины. Наверху при подъеме из котлована стоял учетчик и записывал каждую вывезенную тачку, по количеству которых определялся труд всех землекопов. В пять утра дежурный железным шкворнем с размаху хозал в подвешенный у входа в барак вагонный буфер, и засыпные дощатые стены, местами промерзшие до белых зайчиков, так вздрагивали, что из щелей вываливались пучки соломы. Рабочий день начинался. Зимой в стужу, чтобы не дать схватиться на морозе в скрытому грунту, рыли его круглые сутки, в три смены. Это было самое тяжелое время. Теплая одежда, особенно валенки, быстро гибли на земляных работах, а брезентовая спецовка и ботинки совсем не держали тепла. Правда, в беспрерывной работе не мерзлась, но до отбоя не у всякого хватало сил у костров пылавших в котловане дни и ночь грелись десятники конвоиры зеком разрешалось подходить на короткие минутки и люди налетали на огонь с набегу готовые заскочить в самое пекло чтобы быстрее согреться запастись теплом они подпаливали куртки штаны обжигались сами не сразу чувствуя боль ото всех и всегда пахло дымом поленым а само тепло в легкой и прожженной одежде послось недолго. Чуть отошел от огня, и мороз взял на вылет. В стужу особенно мучились катали. Колеса у тачек обмерзали и не держались на обледенелых настилах. Десятипудовые тачки то и дело опрокидывались, и если каталь не успевал отскочить, его держаками сбивало с ног — а иногда и вывертывал руки. В котловане, который рыли более трехсот человек, ежедневно были обморожения, увечья, самоубийства, драки, побеги и тихие смерти от изнурения и сквозной застуды. Дома Яков Умнов жил скудно, рос впроголодь, одежонка всегда с чужого плеча, обноски. Каждую осень почти до снега бегал босиком и спал на сеновале, В извозах, когда был в работниках, на бесконечных зимних дорогах бывало так околевал, что на ночевках не мог согреться до утра и выходил к коням, трясясь вчерашним ознобом. Не стал Яков заправным и после армии, перемогаясь от лета к зиме и от зимы к лету и то что жизнь обошла у своей теплой сытостью помогло ему выжить и приспособиться в жутких условиях подневольного труда вместе с ним работали раскулаченные и выселенные из южных районов россии это все были люди рослые степенные отроду надежно заправленные обильной и сытой едой на обвешенной пайке с постным наваром они исходили и вяли на глазах. Большие плечистые мужики быстро опадали в теле, сгибались, и в яве проступала в них широкая костистая основа, которая даже на глаз нуждалась в немедленной поддержке. Первые сухие морозы почти сплошняком вывалили этих гигантов, потому что они не знали свирепого братания с зимой и не были готовы к нему. Обмораживались они сразу до черноты и водянки, простывали и кашляли с глубинным заходом и свистом, голодали и работали с беззлобной и скорой обреченностью. Другое дело умнов житейские невзгоды закалили и ожесточили его он знал что такое недоедание стужа, изнурительное махание лопатой и прихода первой зимы ждал даже с каким то внутренним вызовом надеясь одолеть ее новых привезли в барак по лютому холоду размещали за счет утеснения рядом к Умнову влез большой мужик в коротком овчинном шугаечке у него все было крупное Голова, плечи, ноги, кулаки, а лицо так широко, что, казалось, состояло из трех бугров. Шишкастый и мясистый нос, опаханный с обеих сторон глубокими морщинами, и две пухлые пунцовые щеки. За время дороги он, видимо, не оскудился, потому что был бодр, свеж, разговорчив, украинские слова мешал с русскими и бросал в зубатую пасть шматки сала, как снопы на молотильный барабан. Здорово ночевали, сказал он Умнову и подмигнул, затягивая на постель свои длинные ноги в крепких домовитых сапогах на толстой подошве. Сальца не хочешь? Не откажусь, согласился Умнов с улыбкой, ужимаясь под боком нового широкого соседа, который приятно обрадовал его своим здоровьем, силой и знакомой простотой. А тот достал из мешка просоленную трепицу развернул толстую пластину сала и самодельным острым ножом отвалил от нее увесный кусмень. Эх, жить везде гарно было б сало! — шутил он. Да будемо. Накрыто дубовой, с маноча. Он подал умную тяжелую черную от густого волоса руку. Как туточки кормят? — тащевато. Ничего, мабуть. Селенки есть. Утром бригадир выстроил новичков отдельно, чтобы опросить их, к какому мастерству приноровлен каждый. — Кем взят? — Милиции? — Дурак. — Кормился с чем, спрашиваю? — Из крестьян мы. — Налисповал. — А ты? — Портняжил. — Пишу. Катель. Следующий. — Жакей. — Выражайся по-русски. — Лошадей объезжал. — Давай, нам прытки нужны. Пишу, Каталь. — А это что еще за грусть? — Филолог. — Филонов у нас и без тебя лопатой не выгребешь. Пойдешь лопатником на восемь тачек. — Катели не дадут филонить. — Очередь дошла до Никиты Дубового. Бригадир оглядел его и угадал табунщик. А что ж! Обрадовался Дубовой, и зная, что бригадир определил его жизненную привязанность по кривизне ног, не без гордости оглядел себя и похвалился. Призы брал на скачках. Живой дядя, улыбнулся и бригадир, и срифмовал неожиданно под смех строя. Брали на скачках Попробуем на тачках. — Как? — Добре, — согласился Дубовой и стал каталем. Он был совестливым работником и ежедневно давал по две нормы. Но хватило его ненадолго, потому что на холоде все время задыхался, но самое мучительное для него оказалось то, что он мерз даже на работе. Не мог согреться на нарах, начал кашлять громким трескучим кашлем, словно у него дребезжали все внутренности. От кашля плохо спал и стал быстро слабеть, хотя по утрам со всеми наравне поднимался и шел в котлован, где до полного изнеможения, но без жалоб катал тачки. Однажды вечером он залез на нары, особенно утомленным, и, отлежавшись немного, признался умнову. Мы, Яша, дубовые, из казаков, и все такие запальные, на вроде беговой лошади. Тихонько не могем, а на аллюр сил маловато. И мерзну, будто на стылой земле полежал. Хана мне! И верно, утром Никита Дубовой не поднялся. На его место пришел гордый гражданин с Кавказа. Ибрагим Годжиев. Он бросил свои вещички на нары и стал ходить по бараку в мягких щегольских сапожках с галошами и залитым бараньим жиром ватном бешмете с газырями. Плоская кубанка, перекрещенная поверху золотым голуном, была ухорски сдвинута на бекрень, а молодецкая талия перехвачена наборным из блестяшек ремешком. Стройный, жилистый и моложавый, он на всех глядел свысока и видом своим говорил: Эх, вы, мужики-лаптежники, глядите на заправдошнего Джигита и не говорите потом, что не видели. В моих жилах течет горячая кровь, совсем не схожая с вашей, тепленькой. Но в котловании абрека хватило только на неделю. Мороз без милости обошелся с его горячей кровью. Фельдшер густо смазал его обмороженные руки и ноги ворванью, обмотал тряпьем, и джигит утих, сморщился весь, как мухомор после первого крепкого иния. Барачные, те, что без удали брались за новую жизнь, посмеивались над горцем. — Ибрагим работать не могим! Горькие примеры сильных и заносчивых, ослабелых и поникших до срока, научили умного простой истине — быть каменно терпеливым, ровным и постоянно заботиться о переходном запасе сил, который как закваска возрождает утраченное. Он не был ленив или осторожен, однако тянул свою лямку не на последнем дыхании и потому был надежен в общей упряжке. В нем проснулась крестьянская сметка, выносливость и привычка держаться со всеми кротко и сноровисто. И еще он усвоил самое главное — как можно лучше работать, потому что за исправное выполнение норм давали премиальную добавку каши в обед и стакан махорки раз в две недели. Забота быть всегда здоровым сделалась для него настойчивой, и азартной игрой. Он, сохраняя силы, избегал всяких лишних движений, разговоров, мало пил воды, по-прежнему не курил и все время думал, как облегчить свой труд. Он, например, стал укладывать доски гона так, чтобы тачка становилась ниже его ног, и сверху нагружал ее легко, быстро, что каталям нравилось, так как избавляло их от простоев. За зиму Яков умнов ни разу не обморозился, но и совсем перестал походить на себя. Лицо его от стужи, ветров и костров прокалилось, задубело, обсалилось и опухло. Глаза почти затянуло набрякшими веками. От былой бравой стати не сохранилось и следа. Весь он огруз, заматерел. Из замкнутый, отрешенный, утепленный мешковиной, казалось, век околевал в этом громадном котловане и приобрел тут звериную жизнестойкость. Новички, пополнявшие убыль, принимали его за крупного уголовника и по первости сторонились его, а потом смотрели на него с почтительной завистью. Лагерная газетка Перековка напечатала о нем несколько похвальных слов и десятник, прочитав их, подошел к Умнову, большим оттопыренным пальцем подтолкнул кверху душку, постоянно оседавших очков, сказал, — Гоны опять осаживаешь? — Башковеет парень. — Отдохни, Умнов. — Перековка тебя выизняла с моих слов. Читнина — Четнина! Десятник большим пальцем подсмыкнул очки, дохнул хорошим куревом в щеку умного вот а вот умнов силился поймать ускользавшую строчку но от непривычного напряжения глаза наслизились и по газетке пошли радужные размывы не разберу гражданин десятник плывет печатное это корень был вырван без настоящего остатка Начал читать десятник, придерживая пальцем душку очков. — Не, не то, не то. Вот о тебе. Теперь, умнов, многочисленную жизнь свою вывел по классово близкой сути труда, окрыленного с мечтой. И так далее. За стрельщиком будешь работать, в вольный барак могут перевести. Без охраны. Видишь, как прописано? классово близкий. По какой статье это шел? Черт их разберет, гражданин Десятник. Нелегкой была и ранняя весна, которая залила водой котлован и работали по колено в грязи. Ноги все время были мокрые и сутками не согревались. Яков имел две пары портянок, с одной обувал ботинки, а другую сушил на голых икрах ног и ночью спал на них, чтобы окончательно просушить под боком. Но, как бы не досаждали и сырость, весенние приметы обнадеживали радостью перемен и сулили скорое забвение стылым зимним поземком. Чувствовалось, особенно ночами, что где-то высоко в поднебесье дуют теплые ветры, порывы которых, как тугие крылья, обвивают и тревожат землю обдутое к утру небо, казалось необыкновенно высоким, лазурным, чистым, и яркое солнце было таким близким, что слепило даже в тени. Жил и Яков весенними предчувствиями, и Никита Дубовой, и гордый Абрек, и потом еще двое или трое, не выдержавшие труда землекопов, рассеялись в душе, как морок, будто Яков никогда и не видел их. Он с каким-то приятным откровением обнаружил, что долгие зимние месяцы вроде сомкнулись в его сознании в один сумеречный день без восходов и заходов солнца. Как-то в полдень, когда уж совсем согнала снег, землекопы пришли на новый котлован под доменный цех. Участок земли был занят горелым лесом и на высоких голых местах успел одичать и зарасти бурьяном. Яков, ломая хрупкий валежник, вышел к угловой вешке и на межевой затравелой елане увидел желтый, едва-едва поднявшийся на коротком стебельке, цветок мать и мачехи. Другие лопатники еще не подошли, и Яков, не боясь быть увиденным, опустился на колени, погладил цветок своей толстой, негнущейся ладонью, и стал нюхать его, хотя и знал, что весенние первоцветы почти не пахнут. Но Якову все-таки чудились запахи еще студеной, но поспевающей пашни, лежалого в амбарном сусеке зерна, нажеванной на уделах конской пены, и обдало вдруг все его сердце ласковым возвращением к прошлому. Дом, мать, село и земляков своих Яков вспоминал часто, но никогда не мог думать о них связно и сосредоточенно, потому что все воспоминания его были отрывочны, казались далекими, будто остались где-то и сгинули за семью волоками. Да нет же, встрепенулись в душе Якова сильные и бунтующие мысли, Жить надо. Жить. Не ослабел зимой, значит, выдюжил. А земля, весна, цветы — все вечно, все истинно. Я об этом никогда не думал, может, оттого и дрогнул беспамятно с осени. Себя было забыл, все забылось, а мир жив, вечно жив. Яков ощутил опять знакомые запахи родины и вспомнил весенние луга за турою, крутояр с осыпями, а поверху, по самой кромке его, где раньше всего и сливает снег, россыпь весенних цветков мать и мачехи. К ранним потеплевшим пятнышкам земли на крутояре, без всякого зова, Собрались ребятишки и робко пробовали еще холодящую от снеговой влаги полянку босыми ногами, а внизу по всему Крутояру еще по-зимнему лежал снег. Из нежных желтых голов девчонки плели венки, вязали ожерелья, и с той поры все твердо знали, что весна пришла. Потом о скромных цветочках дружно забывали, переставали замечать их, топтали и мяли, потому как они и совсем бесполезны в крестьянском хозяйстве. Их никогда не дарили друг другу, ведь желтый цвет — приметы измен и печалей. Забытые, в полном бесчестии, как пустоцветы, первые вестники тепла рано увядают и никнут, но они не злопамятны. После долгой зимы они снова осветят грядущую новь и призовут к людям благословение. Якову Умнову, оказавшемуся перед трудным испытанием, домашняя сорная травка была сродни, поэтому он так бережно поворошил мелкие желтые лепестки, ладно и просто собранные в одну корзинку, ощупал чешуйки на коротком и сильном стебельке, и вдруг понял, что в приземленности этого цветка заключена вся его могучая выживаемость и стойкая мудрая доброта. — Оттого и живуч, — подумал Яков. — Для меня светлей праздника не было и не будет. Переговариваясь, подходили лопатники, катали, везли на тачках доски для гонов. Яков прошлогоднюю жухлую травку подгреб к цветку, чтобы ему было теплей ночами. И поднялся на ноги. Охранник, шедший сзади каталей, обругал умного. — Ну что, халява, не нашел другого места? Но Яков не обиделся на него, думая о внезапно открывшемся ему. — Все худое берет земля и дает только доброе. Одно слово про матерь наша. Она умеет давать и радовать. — Кончу срок и уеду домой. — Всякое видел. Вовсе зря соблазнился властью. А кого согрел? Кого обрадовал? Да такого и в думах не было. Вот цветок, велик ли он, от земли всего-то на полвершка приподнялся, а огласил на весь белый свет, обрадовал весной, теплом, праздником. Вот надо как. Весь этот день Яков жил какой-то близко подступившей надеждой, а вечером, уже устроившись на своих нарах, опять вспомнил цветок, потом устоинский крутояр, и вдруг с небывалой душевной ясностью увидел Любаву Кадушкину. Этой ясности он и ждал. Любава пришла в сельсовет за какой-то бумажкой и смотрит на него, Якова, своими честными глазами, решительно не признавая его власти, И ручки ты у тебя совсем не мужские, — вспомнил он ее ненавистные слова, но прежний злой обиды на нее не нашел в себе. В самом деле, не руки были, а одна не работь. Он уже давно осудил сам себя за прошлое, но главное, на чем основан мир, узнал только сегодня. Не стоять над людьми, а в полную меру сил работать для них своими руками. Да я, Любава, может, потому и выдюжил, что всем существом хотел немыслимых трудов, чтобы привыкнуть навечно глядеть на людей, как на братьев, и отдать им все силы, всю свою душу. Совсем. С этого памятного дня... Яков стал пока про себя составлять Любави письмо, добиваясь порядка и складу. Как только он получит разрешение на переписку, он расскажет ей о своем счастливом возрождении. На новом котловане заглубились уже по пояс, когда приехал начальник уральских лагерей Берман. Высокий, чернявый, с хорошо заметной косиной узко поставленных глаз, он ходил под ощатым гоном, закинув за спину руки. На нем была длиннополая шинель в талию со стрельчатыми обшлагами из плотного набивного сукна. Эта добротная шинель, хорошо начищенные хромовые сапожки и выпеченная грудь под наискость тугим ремнем выделяли его в немногочисленный свить. На заключенных Берман глядел немного откинувшись, но прямо и жестко, уже давно поборов скромность, свойственную людям с физическим изъяном. — Хоть у меня и косина, а тебя я вижу насквозь, — говорил он всем своим видом, и заключенные сторонились этого твердого и вместе с тем неуловимого взгляда. У него была привычка глядеть в глаза заключенного и задавать ему короткие вопросы, на которые должен был отвечать не заключенный, а бригадир, десятник или старший конвоя. Статья. Тридцать пятая. Отвечал бригадир. Медвежатник. По сбитой фигуре узнавал Берман. Потрошил. А этот родом с Дона. Происхождение спрашиваю. Подсевал. Подкулачник кулачник стал быть. Яков нагружал тачку и на подошедшее начальство не обратил никакого внимания. Старший конвоя с кобурой на бедре в легкой подрезанной шинели, легкий и голенастый, подскочил Но ты, Фамилия! Десятник подсмыкнул, сползшие из глаз очки, доложил Умнов. Тот самый в перековке отмечен. Много осталось? Умнов. — Сколя тебе еще-то? — перевел десятник, будто заключенный не понимал человеческой речи. — Полгодика. — После обеда к начальнику лагеря его распорядился Берман и пошел дальше. Пообедав, еду обычно привозили в котлован, Яков умылся отстоявшейся чистой водичкой из ямы, вымыл ботинки, пучком старой травы почистил брюки, телогрейку и пошел к управленческому бараку. Начальник лагеря был занят, и Яков остановился перед стенной газетой «Меткий глаз», прибитый к стене коридора между двумя огнетушителями. — Опять весело и незаметно потекло мое время, — читал Яков короткое признание бывшей монашки. В другой заметке давалось описание крыльчатой тачки, той самой, к которой для повышения производительности труда наращивались борта. И, наконец, Яков дважды прочитал стихи какого-то Травостоева под названием «Стройка поет». На работе земляной разговор совсем иной. Работенка грубая, навалил и кубарем. Мы завод построим в срок, образцово, крепко, впрок, хорошо и начисто, одним словом — качество. Нашу песню кто поймет, скоро тот домой пойдет. Перекован начисто, вот что значит качество. Умнов к начальнику! — крикнула в коридор толстая и большегрудая девица с короткой прической, волосы у ней были редкие и легкие, как пух, побитые какой-то болезнью. Умнов следом за нею вошел в кабинет начальника, который с полотенцем через плечо пил чай, читал газету и обливался потом. Он был одних с Яковом лет и заговорил с ним, как с равным. — Ты, умнов, винтовку не забыл? — Помню. — В стрелки велено тебя перевести. а вот так — в охрану. — Доверие тебе, понял? — Махорка, барак за зоной. — Что задумался? — Лафа ведь? Или не веришь? Мне бы лучший гражданин начальник, в лопатниках. На огнестрельном опалился уж однажды. Суеверие на другой раз. Себе горе прибавлю, вам беды наживу. А ведь и верно, умнов. Доверь тебе оружие, а ты с ним опять шутку отмочишь. Однако все равно из зоны велено тебя выдворить. Пойдешь в вольный барак, покажешь себя. Многие здесь остаются по вольному найму. Да я-то домой к земле. Зимой как-то не памятно было, а к весне от тоски слепну, — отозвался Умнов, напомнив сам себе о весне, земле, доме, и все это слилось для него в единое радостное ожидание, которое заполнило сейчас всю его душу. — Именно слепну, — подтвердил он в мыслях нечаянно оброненное слово. — Теперь возьму, да так и напишу ей. Земля землей и дом домом, а без нее и дома не прозрею. На новом месте Якову отвели кровать на чурбаках с соломенным тюфиком и тумбочку, где можно было держать бритву, кружку, белье, нитки. Зачислили его в бригаду бетонщиков и выдали прочную из брезента спецовку. По воскресеньям бетонщики не работали ходили в баню и ларек где им отоваривали премиальные купоны мылом пирожками и конфетами от которых почему то пахло рыбьим жиром в день первого мая прямо с утра яков сел за письмо любави и горько смеялся над собой все то что он пережил и чувствовал о чем хотел рассказать любаве даже примерно не умел выразить да и слов то подходящих у него не было но самое горькое состояло в том что пальцы отекшие и приловчившиеся к лопате никак не могли управиться с тонким и вертким карандашом оказалось что написать письмо было для него трудней чем выполнить полторыдневные нормы он перепотел изнервничался и наконец спрятал в тумбочку свои листочки измаранные каракулями написал гарматей приходи к ума любоваться Невесело шутил над собой Яков, а потом решил совсем сердито. Так тому и быть, больше и браться не стану. А дай-ка она получит такую путань, что ей думать-то обо мне. Тронулся, скажет, в нелегкий час. Избави, Боже, от его приветов. Кадушкина они всякому подберут свою строгую мерку. Недели через две Яков послал письмо матери и велел кланяться Любаве. Ответ от матери пришел скоро и озарил Якова нежданной и оттого ослепившей его радостью. Письмо под диктовку Кириллихи писала сама Любава, и в конце обратной странички утеснила пяток слов от себя. «Яков Назарыч, примите и мой поклон». «Теперь, как ни суди, молчать нельзя». Определил для себя Яков и вечерами после работы уходил на просеку, садился на пень и при свете долго угасающей зари изводил бумагу листок за листком, ввязывая корявые строчки. В тихие вечера, освещенные белым, бессумеречным небом, Яков постиг душевную собранность, как-то сам по себе наладился у него и почерк, С прежним красивым, слегка небрежным пошатом вправо, словно на встречный ветер, ложились плотные связки слов. На просеке, по которой гнали высоковольтную линию, каждый вечер появлялся хроменький старик в изношенной безрукавой шубейке с топором и большой корзиной. Он обкалывал смолевые пни и щепье собирал на топливо. Однажды, проходя мимо Якова, остановился, похилился на увечную ногу. Огоньком, думаю, не разживусь ли? Не курю, дед, и дай-то Бог. Гляжу, все калякаешь, все с гумагой, никак стихи складаешь. У нас тут один вятский жил, Так сыпал ими от куль что. А ты, слышь, горе видал, Коли плачешь от песни веселой. Вот и говорю, от куль что. А тоже за все с гумагой. — А ты топливо припасаешь? — Яков кивнул на корзину. — Хороша растопочка. Смолье. Дюже добро, Порох одно. — Много ли кинешь? А теплынь хоть парся. Много вас там, в хибарках-то? — Семей сказать, десятка-полтора. Коновозчики — все. — Из деревень, небось. А то. Деревня Одна. Народ работный, безотказный, для стройки самый тот. Ну, звеняй, коль помешал. Старик высморкался, обшмурыгал пальцей ошубейку на груди и пошел по просеке, высматривая пень повыше и потолще. А Яков проводил его взглядом и подумал, сходить разве? Не окажется ли кого с нашей стороны?